Наши носилки стоят на вокзале. Мы ждем поезда. Идет дождь, а на вокзале нет крыши. Одеяла тоненькие. Мы ждем уже два часа. Фельдшер ухаживает за нами, как заботливая мамаша. Хотя я чувствую себя очень плохо, я не забываю о нашем плане. Будто невзначай я откидываю одеяло, чтобы фельдшер увидел пачки с сигарами и даю ему одну, в виде задатка. За это он укрывает нас плащ-палаткой. «Эх, Альберт, дружище!» вспоминаю я. «А помнишь нашу кровать с балдахином? И кошку, и кресло!» добавляет он. «Да, кресло из красного плюша. По вечерам мы восседали на них, как короли, и уже собирались выдавать их на прокат. По сигарете за час. Мы жили бы себе, забот не зная, да еще имели бы выгоду. Альберт, вспоминаю я, а наши мешки со жратвой нам становится грустно. Все это нам очень пригодилось бы. Если бы поезд отходил днем позже, Кат наверняка разыскал бы нас и принес бы нам нашу долю. Ведь вот невезение. В желудке у нас похлебка из муки, скудные лазаретные харчи, а в наших мешках Лежат свиные консервы, но мы уже настолько ослабели, что не в состоянии волноваться по этому поводу. Поезд прибывает лишь утром, и к этому времени в носилках хлюпает вода. Фельдшер устраивает нас в один вагон. Повсюду снуют сестры милосердия из Красного Креста. Кроппа укладывают внизу, меня приподнимают, мне отведено место над ним». — Ну, обождите же! — вдруг вырывается у меня. — В чем дело? — спрашивает сестра. Я еще раз бросаю взгляд на постель. Она застлана белоснежными полотняными простынями, непостижимо чистыми. На них даже видны складки от утюга. А я шесть недель не менял рубашки. Она у меня черная от грязи. Вы не можете влезть сами? озабоченно спрашивает сестра. Залезть-то я залезу, говорю я, чувствую, что в запрел. Только снимите сначала белье. Зачем же? Мне кажется, что я грязен, как свинья. Неужели меня положат сюда? Да ведь я, я не решаюсь закончить свою мысль. Вы его немножко измажете? спрашивает она, стараясь приободрить меня. Это не беда, мы его потом постираем. «Нет, не в этом дело», — говорю я в волнении. «Я совсем не готов к столь внезапному возвращению в лона цивилизации». «Вы лежали в окопах? Так неужели же мы для вас просто не не постираем?» — продолжает она. Я смотрю на нее. Она молода и выглядит такой же свежей, хрустящей, чистенько вымытой и приятной, как и все вокруг. Трудно поверить, что это предназначено не только для офицеров. От этого становится не по себе и даже как-то страшновато. И все-таки эта женщина — сущий палач. Она заставляет меня говорить. Я только думал... На этом я умолкаю. Должна же она понять, что я имею в виду. Что же такое? Да я насчет в шеи выпаливаю я наконец. Она смеется. Надо же и им когда-нибудь пожить в свое удовольствие. Ну что ж, теперь мне все равно. Я карабкаюсь на полку и укрываюсь с головой. Чьи-то пальцы шарят по одеялу. Это фельдшер. Получив сигары, он уходит. Через час мы замечаем, что мы уже едем.